Глава 50. МАРИС. ДЕНЬ ПОСЛЕ УБИЙСТВА Сандра включила инфракрасную плиту на подогрев и повернулась к нему. «Что-то случилось? О чем мы еще не знаем?» «Боюсь, да. Мы заперты в доме». Лига подала ему бокал вина. «Расслабься. Разве это не то, чего мы хотели? Где Петерис?» Он взял у нее бокал и поставил его на столешницу острова. Петерис ушел. «О чем это ты?» «В конце холла есть ручной механизм для разблокировки. Я поднял защиту гаражной двери, чтобы он смог переставить машины. Он вышел, и железный щит за ним сразу опустился. Я пробовал поднять его снова, но щит стоит намертво. Похоже, он заблокирован снаружи. И Петерис не отзывается. «Перестань! Механизм мог сломаться. Петерис такой обходительный мужчина!» «С чего бы ему запирать нас в собственном доме?» «Вот и я думаю, зачем?» «Сандра, в ресторане он говорил, что очень уважает твоего мужа. Вы что, дружили семьями?» «Как давно ты его знаешь?» «А, так вы уже на «ты». Хотя чему тут удивляться?» Лига залпом выпила вино и со стуком поставила бокал на каменную стойку. Тонкая ножка переломилась, и осколки стекла посыпались на пол. «Только не начинай бить посуду», — предупредила Сандра и Лига, истерично расхохоталась. «С чего бы мне начинать, когда вокруг все так замечательно? За нами охотятся спецслужбы, моего бывшего избивают до полусмерти, твоего мужа убивают, а ты в это время спишь с моим... с Марисом. Перестань, нам надо выбраться отсюда. Для чего? Здесь мы в полной безопасности. У нас полно еды, напитков и куча спален». наверняка лучше, чем на вашем хуторе. Что еще может нам угрожать?» Он растерянно посмотрел на Сандру. «Что ты ей рассказала?» «Только о хуторе, в смысле, что нам некуда было деваться, и мы там переночевали». «Переспали», — вставила Лига. «Даже если и так. Мы взрослые люди, и нас действительно хотели убить. Все еще хотят», — поправилась Сандра. и выглянула в холл жестом, призывая к молчанию. Некоторое время она вслушивалась в тишину дома, потом быстро вернулась и перешла на шепот. Мне показалось, что я слышала какие-то звуки, но сейчас все тихо. Наверное, это вернулся поэтрис Торжествующе провозгласила Лига. Я же говорила, что он просто вышел, сделал, что было нужно, и вернулся. Тихо. Морис наклонился, снял туфли и, бесшумно ступая, вышел в холл. Он поочередно проверил все дверь, включая выводящую в гараж, убедился, что она по-прежнему закрыта снаружи стальной плитой, постоял в раздумье возле лестницы и вернулся назад. Скорее всего, Сандре просто послышался звук, или она придумала его, чтобы сбить накал разговора. Сейчас не время для споров. Когда он вернулся на кухню, женщины стояли на тех же местах, где он их оставил, и тревожно смотрели в его сторону. — Никого нет, тебе показалось, — сказал он. — Возможно. — Я знаю его не так уж хорошо, — вернулась к прерванному разговору Сандра. Он приходил на выставки и всегда что-то на них покупал. Первый раз это было по приглашению Яниса. Он звонил Петрису при мне и говорил с ним с большим уважением. — Все богатые знают друг друга, — безапелляционно заявила Лига и подлила себе вина. голубки Голубков часто оставляют на заклане. Он поискал возле окон что-нибудь схожее с лючком у двери в гараж и, с сожалению, вздохнул. Легко представить, что чувствует птица в клетке. Клюй зерно, пей воду, пока... Пока что. Это называется перехватить инициативу. Могу только догадываться, что сейчас делает Пэтрис. У него большой выбор — сдать нас в полицию, но это маловероятно. Нам нечего предъявить, кроме вторжения в дом. Но такое точно не прокатит. Что если он обсуждает с нашими вчерашними знакомцами, как завершить их работу? Пустить в дом газ или просто открыть дверь для группки киллеров? Чепуха, только не он. Наверняка есть другое объяснение. Даже если это мои досужие домыслы, у меня информации на порядок больше, чем у полиции. И я могу найти настоящего убийцу по горячему следу. Но не из этой клетки. — Пойдем, поищем другой выход. Лучше нам держаться вместе. — Идите. — Лига забралась на барный стул и пододвинула к себе бутылку. — Я уже наслушалась, ваших теорий хватит. Для любого действия должны быть мотивы. — Чего ради Пэтрису преследовать нас? Он сам дал нам работу, дал доступ ко всем документам и секретам его собственной компании. Для чего ему было подставлять самого себя, если у него есть что скрывать Это мог быть стресс-тест. Тест, чтобы проверить свои уязвимые места. Я для него независимый эксперт вроде адвоката и не вправе раскрывать полученную от клиента информацию. Теперь он знает, на чем можно проколоться, если вместо меня придут следователи экономической полиции или из бюро по расследованию коррупции. Знает, что надо почистить, пока не дошло до официальных расследований. А почищать есть что. И ему совсем не понравилось то, что он от меня услышал. А еще больше то, что не услышал. Кстати, сразу после этого он и закрыл гаражную дверь. А что, если он наблюдает за нами прямо сейчас? Я слышала многие ставят в домах камеры, чтобы наблюдать за прислугой или нянями. Петерис такой непредсказуемый, разве нет? Вдруг это тест для нас. Мы попросили о помощи. а что на самом деле в наших головах это надо проверить сандра внимательно осмотрела стены сняла электронные часы заглянула под висящий на шурупе натюрморт Марис, невольно втянувшись в расследование прошелся вдоль стены со встроенной техникой все устройства имели сенсорное управление ни одного подозрительного выступа или отверстия не было Кристаллические лампочки подсветки на потолке горели ровным светом и сама их форма исключала возможность установки видеокамеры. Для верности он забрался на кухонный остров, снял и поставил обратно детектор дыма на потолке. Оставалось только самое традиционное место. Он достал из кармана перочинный нож с отверткой, подошел к электрической розетке с пятью входами, открутил крышку и заглянул внутрь. — У меня все чисто, — объявил он. — И у меня, — подтвердила Сандра. «Можно осматривать другие помещения». Вот как... Лига взболтнула вино в бокале. с Сожалением отодвинула его в сторону и поднялась со стула. «Тогда я с вами».